Глава 15. Метрополия встретила поезд из Шантура привычным гомоном толпы на перроне, пронзительными острыми свисками стражи, регулирующие потоки отбывающих и пребывающих. Некоторые граждане устраивали словесные потасовки. В конце зимы отменили разделение на перронах между людьми и первородными, пока к новым правилам не все привыкли, так что стражам приходилось вмешиваться в возникавшие недопонимания. За всем этим Арди наблюдал мимоходом, пока толкал их с Тес тележки. Такие предоставлялись счастливым обладателям билетов первого класса первой транспортной компании Лимритии. Ничего особенного, каркас из дешевой стали с деревянным настилом на неприятно скрипящих колесиках. Обычно их толкали слуги или нанятые на вокзале носильщики. Ордан, разумеется, на такое расточительство пойти не мог. Тем более вещей-то у них почти не имелось. Спокойно пройдя через толпу, на которую подобные тележки действовали все равно как волнорез на прибой, они с ТЭС вошли в главный зал. «Через пять минут с пятого перрона отправляется поезд до Анкрада. Просьба не опаздывать». «Анкрад. Кажется, так назывался город где-то неподалеку от Ральских гор. Впрочем, неважно». Арди кинул взглядом громоздкое табло, на отмостках которого бродили рабочие с табличками и периодически их меняли. Так пассажиры могли всегда видеть, куда им двигаться и когда отправиться в путь их поезд. Каблуки женских и мужских туфель стучали по каменному полу. У столпились длинные, изгибающиеся вереницы очередей, похожие на сороконожек, постоянно шуршащие и дергающие своими суставами. В зале ожидания на деревянных скамьях отдыхали семьи с детьми или же одинокие путешественники, прикрывшие лица газетами. На вокзале, кстати, не снимали шляп. Эту деталь Арди подметил еще в самый первый раз. Точно так же, как он подметил сейчас, что больше не заходится диким кашлем от удушья грязным воздухом метрополии. Скорее наоборот. Он вдохнул полной грудью и с удивлением для себя обнаружил что точно так же, как успел соскучиться по несмолкающему гомону, гвалту разнообразных голосов, свисту и криком, в равной степени он соскучился по воздуху, пахнущему дизелем, фабричным смогом и людскими чаяниями. Плащ по прозвищу «Длинная шея» был прав, когда говорил, что все привыкают, и Арди привыкнет тоже. Арди привык. Более того, митрополия умудрилась выбить себе собственное место в укромном уголке сердца юноши. «Документы!» «Что?» — дернулся в сторону Арди, слишком погрузившийся во внешний мир и забывший о том, что они уже подошли к стражам. В красных легких мундирах они стояли около деревянных столиков, к которым тянулись очереди ничуть не меньшие, нежели к кассам. Прибывавшие подходили к столам и подавали документы при возникшем у стража подозрении или какой-то иной причине некоторым приходилось открывать саквояжи и сундуки, демонстрируя содержимое. А в метрополии по прибытии документы проверяли у всех без исключения, как у иностранцев, несмотря на то, что те уже проходили подобную проверку в порту, так и у жителей империи, несмотря на то, что те находились в собственной стране. И особенно скрупулезно проверяли первородных и тех, кто имел с ними родственные связи. Так что Ардан нисколько не удивился привычному требованию. — Плохо меня слышите, господин? — прищурился страж. — Ваши документы. И предъявите вещи к осмотру. Ордан уже потянулся к своему саквояжу, как вперед чуть подалась Тесс. — Вы с ума сошли? — искренне открыто удивилась девушка. «Вы проверяете вещи у имперского звездного мага? Это какой-то розыгрыш?» Стражка Гарди оба остолбенели. Первым в себя пришел юноша. Тес особенно никогда не сталкивалась с бытовыми реалиями жизни полукровок и первородных. Когда они вдвоем прогуливались по городу, стража, если и подходила, то с весьма дежурными вопросами. И бумаг студента Большого хватало, чтобы те желали доброго дня и оставляли их в покое. В дельпасе разумеется, подобного строгого контроля не происходило, да и встретил их один из работников Второй канцелярии, в Шамтуре их опять же встретили военные, так что все в порядке. Тес, шепнул Ардан, выставляя на стол саквояж. Это обычная процедура. Тес скосила взгляд в сторону соседнего столика, где несколько магов не то что вещи не выкладывали, а их документы даже особо не прочли провежались по меткам, дающим понять, что документ неподдельный, сравнили фотографии и пропустили. Процесс занял не дольше пары мгновений. Опять же, когда Арди впервые прибыл в Метрополию, то со всеми проблемами разбирался Йонатан Корновский, А этой зимой его встретил Милар. Может, ты ему удостоверение покажешь? В такой же тихой манере, чтобы не услышал кто-то, кроме Арди, предложила Тесс. Не потому, что ей не хотелось стоять в очереди. Просто девушка искренне переживала за своего спутника. Но правда в том, что Арди уже давно привык. Страж заглянул внутрь саквояжа, но ничего трогать не стал. Вместо этого он открыл документы и пробежался глазами по основным бумагам. Удостоверение личности, удостоверение студента большого, разрешение на перемещение по стране требовалось только первородным и полукровкам, а еще разрешение на неприкрытое ношение посоха. Удостоверение Капрала второй канцелярии Ардан держал отдельно. С какой целью покидали метрополию? Уезжал к родственникам. Куда? В Дельпас? Кроме этого, бывали где-то еще? В Шамтуре? Что там делали? Я. Мой жених ездил со мной, не выдержала. Тесс, смотрящая на страже глазами, пылающими праведным гневом и раздражением. «Моим родственником, к отцу, который так уж вышел, является генерал-губернатором Шамтура». Страж медленно перевел взгляд на Тесса, та уже протягивала ему свой документ, в котором обладатель красного мундира увидел весьма знакомую для силовых структур фамилию. Не сказать, что та сильно повлияла на эмоции стража, скорее не в той манере, в которой можно было бы ожидать». Вместо испуга или неудобства, страшный оборот продемонстрировал, что испытал облегчение. «С возвращением! И хорошего вам дня, господин, госпожа!» Он вернул документы и проводил их касанием поля своей солдатской фуражки. Тесс ненадолго опешила, но Арди, взвалив вещи на руки и на плечи, отдал ей посох и, подхватив под руку, повел к выходу. Когда они отошли на некоторое расстояние, юноша шепнул невесте они и сами зачастую не рады устраивать такие подробные проверки. тогда к чему все это? В Шамтуре не так много первородных, дорогая. Арди все еще сложно давалось последнее слово, но он постепенно к нему привыкал. так что там эта проблема не так ярко выражена. какая проблема? взаимная настороженность. Ардан перехватил поудобнее саквояж с чемоданом. — Стражи не доверяют первородным, а те не доверяют всем, кто носит погоны. К примеру, в районе первородных весь корпус стражей состоит только из местных. Тесс как-то странно посмотрела на жениха. — Почему ты так спокойно об этом говоришь, Арди? Это ведь притеснение прав. — И это ему говорила дочь генерал-губернатора Шамтура, сестра офицера, возлюбленную которого погубили диверсанты первородные. Да, наверное, Павел IV и его далекий предок были правы. Постепенные изменения в обществе неизбежно приведут к тому, что однажды, так же, как и Тесс, будут думать и остальные. Правда, имелось одно «но». Тес. что? Вспомни, пожалуйста, где мы с тобой живем. Тес хотела что-то сказать, но осеклась. Правда, ненадолго. Уже вскоре она недовольно добавила. Как будто, кроме Аркара, в городе нет других бандитов. Есть. Легко согласился Ардан. Пока они не вышли на широченную мраморную лестницу, ведущую от проспекта к вокзалу, оба молчали. «И все равно это как-то неприятно», — поезжал эстесс. «Ты просто еще не привыкла», — пожал плечами Ардан. «Но я не хочу привыкать к такому». Глаза девушки вновь вспыхнули недобрым пламенем. «Ты ведь офицер империи, звездный маг. Какая разница, какой длины у тебя клыки похожи ли ногти на когти?» «Вы с Милларом полгода по всей столице бегали. Один только светлоликий знает зачем. А Тебя проверяют так, будто ты разыскиваемый преступник, и...» Тесс, как это бывало, распалилась так, что, возможно, решила бы развернуться, вернуться к проверяющему стражу и высказать тому в лицо все, что она думает о сложившейся ситуации. «Чтобы этого не произошло, а еще потому...» Потому что Арди испытывал невероятное тепло из-за того, что Тесс оказалась настолько за него неприятна. Он поставил вещи на брусчатку тротуара и, наклонившись, нисколько не заботясь о сотнях прохожих, закрыл ее губы своими. Она мгновение сопротивлялась, а потом обмякла и дотронулась ладони до его щеки. — Спасибо. — с улыбкой поблагодарил Арди. — Но, честно, Тесс, меня это нисколько не заботит. — Меня заботит. Мягким, но глубоким голосом парировала девушка. Мимо прошла семейная пара с двумя детьми. Эс проводила их задумчивым взглядом. Ардан тоже. Так вот, что я беспокоила. Будут ли их дети испытывать на себе все то, что испытывала Арди? С ними все будет в порядке. Ардан ответил на повисший в воздухе вопрос. «Откуда ты знаешь?» «Потому что кровь Матабара не делится на четверти». Пожал плечами юноша и поднял вещи с земли. «Мотобар могут иметь детей полукровок, но если полукровка заводит семью с человеком, то у них рождаются самые обычные люди, лишенные капли крови горных охотников. Поэтому народ моего отца и вымер». Тес едва заметно сжал его предплечье. «Извини, пожалуйста». «Все в порядке». Поспешил успокоить Арди. «Честно». «Думаю, в нашей семье хватит одного клыкастого и когтистого, а еще...» «А еще, Матабар, мне кажется, что ты <соспит> себе изрядно льстишь, называйся клыкастым», — прозвучал знакомый голос. Толпа непроизвольно расходилась в разные стороны, создавая широкое свободное пространство вокруг громадного орка-полукровки, одетого в модный костюм темно-фиолетового цвета. Аркар, изрядно посвежевший за прошедшие полтора месяца, пожал руку Ардану и приподнял шляпу для Тэс. "Мы как раз о тебе вспоминали, Аркар", ровным, не холодным, но и не радушным тоном сказала Тэс. "Надеюсь, вспоминали только ажурное, хорошее, значит значится". Лорк подхватил чемодан из Шарда, оставив того с заплечным мешком и посохом. — Вообще, Арт, если ты себе извозчика решил найти, то лучше свои колеса, автомобиль-то бишь-то, на мути. Приобрети. Арди только пожал плечами. Находясь в Шамтуре за пару дней до отбытия, он отправил письмо Аркару с просьбой при возможности встретить их у вокзала. Отпуск отпуском, но... — Ух, спящий дух, Ард! — не сдерживаясь, воскликнул полуорг. — Ты меня сюда позвал не помощи ради? Лорк, ругаясь, на чем свет стоит, довел их до своего автомобиля. Убрал вещи в багажник, помог сесть внутрь Тес, затем захлопнул дверь, недобро глянул на Арде и отправился за руль. Арди уселся на сиденье рядом со знакомым. Прости, дорогая, извинился Арди, но Тес лишь молча кивнула и открыла книгу. Ардан повернулся к Аркару и продолжил на языке степных орков. Надо поговорить. Жаз Бару Брюса преобразился, если и не до неузнаваемости, то в достаточной степени, чтобы вызвать удивление. Зал расширился почти втрое, а столиков добавилось порядка восьми штук. Куда тогда подевалось новое свободное пространство? Отвечая вене моды Аркар сделал из дополнительных квадратных метров танцевальную площадку, примыкающую аккурат к сцене, которая тоже претерпела значительные изменения. Ее еще выше приподняли над полом, добавили инструментов, спрятали проводку, чтобы кабели не валялись прямо под ногами у музыкантов, разместили стационарные ле-микрофоны и прочее звуковое оборудование. Барная стойка стала длиннее, а еще ее почистили и покрыли новым лаком, не говоря уже о том, что на кухне теперь трудилось вдвое больше поваров, а в меню появились сложные кулинарные позиции с настолько же сложными ценниками. Винная карта, само собой, приросла не просто дорогими, абсолютно невероятно дорогими напитками. Единственное, что осталось неизменным. В дальнем углу все так же имелся отгороженный от остальных посетителей угол с диванчиками, ведущий к неприметной двери переговорной комнаты. — Я смог убедить Эрдаргаров в том, что бар с сомнительной репутацией... — И бар с сомнительной репутацией дорогой кухни, и две разные рекламки. Э, — Наряда. Ширмы, значит, ца. Аркар дернул за рычаг, и из крана полилась медовуха. Арди, как и всегда, предпочел какао. Они сидели в баре вдвоем. Тэс ушла наверх разбирать вещи и приводить себя в порядок после дороги. — что ты мне рассказал, мотабар. Аркар шумно отхлебнул свой напиток и ловко вытер губы ладонью так, чтобы не порвать клыками и бивнями лацкан пиджака. Звучит весьма необычно. — Именно поэтому я и подумал, что ты сможешь мне помочь в этом разобраться, — кивнул Арди. Полуорку смехнулся. — Для начала, Арт, с какого интереса, с какой стати ты бишь ты, я должен тебе помогать. — о доброте душевной, — предположил Арди. — В задницу иди со своей душевной добротой, Матабар. Оскалился Аркар. В прошлый раз, когда ты воспользовался бескрайними шпротами. Широтами, широтами моей души-то мне пришлось. Аркар вздрогнул и слегка побледнел. Ардан вообще впервые увидел, что Борг бледнел. И я тут, товарищи, не скоро забуду, арт. Спящие духи, даже в страшилку старших матерей, такого не встретишь. Видимо, тот демон, с которым сражался Аверский. Еще долгое время будет преследовать Аркара и остальных в их ночных кошмарах. Ардан их понимал. Он тоже не был уверен, что сможет в ближайшем будущем перестать дергаться каждый раз, когда услышит жужжание лейгенераторов. Не лукавь, Аркар. Ардан отпил немного сладкого вязкого напитка. У тебя присутствовал свой интерес. Кажется, если я не ошибаюсь, то его звали Индагаром. И кажется. Если я не ошибаюсь, то некто очень похожий на Индагара споткнулся в районе Первородных, да так неудачно, что оказался пригвожден ножом к столбу. Твоим ножом, Аркар. Арт. Что? Ты, если опять будешь петь, разговаривать, значит, в манере плащей, не по-нормальному, то я тебе рентную плату повышу и нос на бок сверну за храбство. «За хамство!» Аркар сверхнул глазами, Арди поднял ладони. «Извини, пожалуйста, просто...» Юноша вздохнул и покачал головой. Полуорг быстро сменил гнев на смешливость. «Что, Матабар, имел сложный разговор с одним рыжеволосым генералом?» «Скорее, с темноволосой генеральской женой». Аркар присвистнул и качнул кружкой с медовухой. «Не удивлен!» — У такого человека, как Ришарман, жена, небось, тоже непроста. — Весьма. Разговор сбился с ритмой, и они замолчали. Мимо порой проходили орки. Они расставляли стулья или поправляли вагонку, которой обшили стены. Выглядело неброско, но очень подходящее заведению. Эдакая смесь лоска кухни и музыки с общей бедностью антуража. — Мы... — Шантира, дел не ведем, Арт, ты это знаешь. Вернулся к теме Аркар. — Их даже в Конклаве считают рад радикалами, вот. — Знаю, — не стал отрицать юноша. — Но то, что ты рассказал, да еще и ларак. Аркар вздохнул и потер лоб. — Это дерьмо, Матабар. Очень вязкое очень вонющее дерьмо, в которое ты прыгнул, причем с разбега. — Не думаю, что Шангриар смогут доставить мне проблем в столице. Аркар раздвинул пальцы так, чтобы встретиться взглядом с Орданом. — Ты не кумекаешь? — не понимаешь, значит-ся. Чего я не понимаю? — нахмурился Сардан. Того что до начала лет, ты, Арт, был простым полукровкой. Никому не нужным и никому не важным, а теперь ты... Аркар выдохнул и едва ли не залпом осушил кружку с медовухой. — Ты согласился, на ларрак, в качестве вождя Матабар. Значит, теперь ты не только на словах часть нашего мира, но и на деле тоже. Уверен, что через пару недель к тебе подкатит. Подойдет-то, что представитель Конклава. — Зачем? — Аркар только махнул рукой. — Мне откуда знать. Но в том, что они пройдут, может даже не сомневаться. Ардан пару мгновений размышлял над услышанным, а затем перевел тему. — Это мысли завтрашнего дня, Орк. Что меня интересует сегодня, так это мой изначальный вопрос. Аркар не очень любезно посмотрел на собеседника, но все же ответил. — Эрт, при всей моей к тебе теплоте, в последнее время ты все чаще плащ и все реже странноватый мотобар. Недовольно прошипел полугорк «Я попытаюсь что-то узнать о том эльфе, который подорвал имперскую кубышку, банк, значит со. но не уверен, что смогу много чего найти. Особенно... особенно...» Для наглядности Аркар вздернул указательный палец. «Что это делается абсолютно без возмездия?» «Безвозмездно». Машинально поправил Ордан и добавил. Не так уж и безвозмездно Аркар, учитывая, что Эриф упоминал пижона. Пижона? взлетели брови полуорка. У пижона руки длинные. А нос еще длиннее, но даже ему не хватит гонька. Ресурс в тобище, чтобы иметь дела с Анхе, И это только к нарикман. Именно. Аркар прикрыл глаза и с глухим ударом поставил кружку обратно на стол. «Ты предполагал, что наша несостоявшаяся проблема с молотками — чья-то подстава?» «Все верно». Лорк проводил взглядом своего подчиненного, тащащего на кухне ящик со свежими овощами. «Ты думаешь, что они попробуют снова, но уже не с молотками?» Ардан предполагал, что дело вообще было не в бандитах. Вернее, не в них самих. Возможно, кукловоды проверяли не столько возможность столкнуть банда лбами, Сколько выясняли, смогут ли они нечто большее, а именно поджечь в городе беспорядки, касающиеся всех первородных и людей. «Или нечто похуже», — добавил Аркар. Несмотря на странный говор и бесконечную путаницу в сложных словах, Аркар не был дураком. Иначе бы не стало распорядителем орыщих пиджаков одной из шести крупнейших банд города. Нет, Аркар был умен но только он обладал не таким умом, как обычно. Его ум был порожден не книгами и научными дебатами, а чужими кулаками, ножами, порохом и бесконечными взаимными обманами, когда один бандит пытался перехитрить другого. «Хорошо, Матабар, я вновь подработаю твоим секретарем», Проженчески всплеснул руками полуорг, после чего нырнул за столешницей и достал письмо. Тем более тебе недавно доставили распечатку, послание, не значится. Что я тебе в прошлый раз говорил насчет почты. Прости, искренне извинился Ардан и забрал конверт. Забрал и стоило ему прочесть имя отправителя тут же пожалел о Отправлено Петром Аглановым. Чудить, быть, когда? спросил Аркар явно довольный тем, как изменилось выражение лица Арди. Стоило тому взять в руки письмо. «Первый день фестиваля света», — отстраненно ответил Арди. «О как! Ну ладно, еще есть время подумать, что вам крохом подварить, подарить-то бишь-то». «Я понимаю, Ард, что мы с вами расстались не на той ноте, после которой захочется продолжать общение, но вынужден вновь к вам обратиться». Ваш уважаемый господин капитан Панев потребовал от меня в тот вечер, чтобы я поделился с вами в случае, если что-то найду. Я что-то нашел. Что-то, что впервые за 20 лет встревожило меня в достаточной степени, чтобы я перестал пить. Целых два дня не глотка. Это, знаете ли, не так уж легко, и, как мне казалось прежде, не особо достижимо». Мне стало известно, что вас нет в городе, так что приезжайте ко мне в офис, как вернетесь в столицу. Отправляю это письмо с мальчишкой посыльным и напрямую в бар, потому что опасаюсь того, что письмо может потеряться во тьме. Петр. Ардан прочитал письмо еще раз и заложил между страницами потрепанного гримуара. В тот вечер в предместях в особняке Ригова Милар действительно отпустил бывшего главного сыщика корпуса стражи метрополии с условием, что тот поделится ходом расследования. И спящие духи. Агланов ведь не знал о том, что Лиза была совсем не той, за кого себя выдавала. Или же, возможно, он именно это и выяснил. Арди покосился на гримуар, который положил на прикроватную тумбочку. Нет, вряд ли. Последний абзац прозрачно намекал на то, что Петру было известно про кротов внутри второй канцелярии. Может потеряться во тьме, куда ж прозрачнее. Именно поэтому он и отправлял письмо Аркару в Брюс, при этом избегая какой-либо конкретики. И, судя по всему, Петр все так же не особо доверял Милару, поэтому приглашал одного только Арда. Либо же он собирался провернуть трюк, подобный тому, который едва не стоил Арде жизни. Сомнительно, конечно, но неподготовленным и безрезонного скептицизма Арде туда не сунется. — Стоит признать очевидное, — прошептал Ордан, путаясь пальцами в прятках рыжих волос, разметавшихся по белоснежному лицу спящей красавицы. — Отпуск у меня закончился. Тес ровно дышала. Она закинула руки над головой, одеяло чуть сползло, обнажая тело, прикрытое лишь тонким шелком ночной рубашки. Такая миниатюрная и хрупкая, настолько красивая и временами колючая, как снежинка. Если бы Арди умел рисовать, он написал бы ее портрет, но он не умел. Если бы он умел играть на рояле — Тесс действительно пыталась его научить, как обещала, но прогресс зашел в тупик — то написал бы ей песню, если бы он умел слагать стихи, то... Но он всего этого не умел. Единственное, что смог сделать юноша это прикрыть глаза и прислушаться к тому, как за окном их маленькой квартиры в доме 23 по каналу Маркова встревоженными мошками жужжали двигатели автомобилей. Как люди цокали каблуками по брусчатке и мостовой, издавая звуки, схожие с тем, как маленькая девочка недовольно цокает языком, когда видит несносных мальчишек. Как трепещут крылья птиц, нежащихся под редкими лучами летнего солнца, что пробивалось сквозь прореженные облака далекого неба, в кои-то веки поднявшего свою тяжелую длань над столицей империи. Арди потянулся к этим звукам, взял понемногу от каждого из них, а затем забрал немного солнца, из которого слепил фигурку, фигурку девушки, ружащейся в танцы. И если прислушаться, то в ее танце можно было услышать проснувшийся ранним утром город». Тесс открыла заспанные глаза и посмотрела на маленькую копию себя, ослепленную из звуков и летнего рассвета. Так кружилась в воздухе, порой сливаясь с солнцем, льющимся из мутного окна, а порой исчезала внутри игры света и два заметных пылинок, создавая иллюзию, что танцует среди облаков. — Я все еще сплю? — потерла глаза девушка. Ардан разорвал связь с осколками имен, и видение исчезло. Он лежал на боку, подперев щеку рукой и смотрел на свою невесту, как та кошкой потягивалась, вытягивая руки, немного зевая, с растрепанными волосами, смятой рубашки, с тонкими изгибами тела, тонкой шеей и яркими глазами. Сердце Арди больше не стучало бешеной пройти. Нет, его ритм участился, и если бы у них имелось в запасе свободных полчаса, то смятами оказались бы еще и простыни, но. Тесс спешила на репетицию и категорически не хотела опаздывать, ведь осталось совсем немного до открытия концертного зала и ее первого выступления перед сотнями зрителей. Так что Арди не двинулся с места, он лишь смотрел на нее и чувствовал. Чувствовал то, что ощущал лишь в ледяной хижине от танха со свитком в руках или когда сидел на ступенях, читал древние книги и качал ногами над алькадскими облаками. Такое чувство, когда даже едва заметное дыхание кажется торопливым и несдержанным, а сердце так и хочется попросить. «Ну, подожди, потерпи еще немного, замри хоть на пару секунд». И мысли в голове почти нет, только образ-образ дома, принявший облик рыжеволосой певицы. Тес повернулась к нему, заглянула в глаза и покрылась пунцовой краской. Не от стыда смущения, а по какой-то другой причине. «Арди волшебник. Тебя точно воспитывали звери?» «Ты уже спрашивала когда-то», — только ответил Ардан. «Вечные ангелы». Она наклонилась к нему аккуратно, будто боясь сделать больно поцеловала, едва-едва слышно прошептала на ухо. «Больше так, как сейчас смотришь на меня, ни на кого другого не смотри, хорошо?» «Я и так ни на кого, кроме тебя, не смотрю, Тес. Та улыбнулась, наклонилась ближе и прижалась своей щекой к его. Жаркий шепот щекотал у Харди, заставляя того пожалеть, что он не может замедлить время и выиграть у нового дня пресловутые полчаса. — И это хорошо, Арди, волшебник, потому что такой взгляд может зачаровать даже самую стойкую девушку. Арди все же не сдержался, поддался своему порыву и протянул руки, чтобы обнять красавицу. Но та, звонко смеясь, выкрутилась и все так же хохоча убежала в ванную комнату. Юноша остался лежать на кровати. Он смотрел на руки, ему казалось, будто он только что голыми руками пытался поймать огонек. Кому-то бы показалось это глупым, другие испугались бы обжечься, а Арди... Арди просто радовался. Чему он и сам, если честно, не знал. Они оба закончили утренние водные процедуры. Арди в очередной раз заметил, что его клыки немного удлинились, и это даже несмотря на то, что он их сознательно не выдвигал. А затем, по сложившейся традиции, приготовили друг другу завтрак. Ордан, ловко орудуя венчиком, миской, а затем и сковородкой, пожарил невесте блинчики. Благо, у них еще оставалось смородиновое варенье. Рядом уже вскипела зафирка, в которой пузырился кофе для Тес дав в свою очередь, Сделал Арду кашу на воде. Молоко Арди чисто физиологически не мог пить, по той же причине, по которой не ел мяса выращенных человеком животных, добавив в ту сушеных кореньев и вяленого кабаньего мяса. Они поели, обняли друг друга, задержавшись в позе чуть дольше, чем того требовала ситуация. Вечером, не без сожаления, шепнул ему Тес. Они разочарованно кинули друг друга и вместе спустились на улицу. — Заедешь за мной ближе к вечеру? — спросила девушка, направляясь в сторону трамвайной остановки. Обычно они уезжали в разных направлениях, но сегодня Арди никуда не торопился, так что собирался прогуляться по городу. — К Петру Аглану он сегодня все равно не поедет. Другие планы. — Конечно. — кивнул юноша. Тесс его в щеку и убежала к звенящему трамваю. Юноша же, опираясь на посох, придерживая гримуар, дабы тот не развалился прямо на ходу, Наслаждаясь летней метрополией, разглядывая здания и прохожих, прислушиваясь, как и учила волчица, к окружающему миру, зашагал в сторону первого пункта в списке своих дел. Картонный ценник, нисколько не заботясь о здоровье психики покупателей, с нахальностью, граничащей с наглостью, бахвалился трехзначным числом. «Сто шестнадцать ексов!» Едва не задыхаясь от тяжести, суммы, упавшей ему на плечи, прочитал Ардан. Господин Игабар — это одна из наших лучших моделей, — не сдавал состоявший поодаль от него работник рынка заклинаний. Молодой человек в изумрудном костюме и черных перчатках. Не потому что имел свое собственное представление о моде, просто рынок заклинаний выдавал своим работникам именно такую форму. — Давно, кстати, к нам не заходили. Продавец вел непринужденную беседу. — Может, хотите забронировать испытательную площадку? — В ближайшие месяцы у нас почти нет заказов, так что могу выписать вам номерки на вечерние часы. — Господин Асирс, звучит, конечно, заманчиво. Практически со слезами на глазах и явным скрежетом в голосе ответил Ардан. Но этот гримуар будет стоить мне нескольких месяцев практики. — Поверьте, господин Артон того стоит. В журнале «Мир звездного бокса» данный образчик получил награду сразу в нескольких категориях, в том числе как лучший пример военного гримуара. Работник постучал костяшками пальцев по куполу, накрывавшему книгу. Переплетные крышки из вымоченного железного дерева, его больше 15 лет, выдерживали в специальном растворе, который сделал структуру дерева гибкой и упругой, но сохранил все прочности и выносливости материала. Обложка из кожи аномалии, бронированная дикая свинья с танцующего полуострова. Такую кожу хоть поджигай, хоть кислотой поливай, хоть что с ней делай, ничего не произойдет. Сирс стал боком к куполу и облокотился на тот всем весом. Арди находил нечто забавное в том, что изумрудная обложка с золотым тиснением практически идеально повторяла оттенок костюма работника. 570 высококлассных страниц из каргамского плачущего тростника. Порезать можно только скальпелем. Не мнуться, не рвутся. Чернила впитывают так надежно, что даже через век ваши печати не потеряют четкости изображения». Гарантия производителя, кстати, прилагается. У них еще запатентованная технология расширения корешка. Так что вы, при необходимости, сможете подшить еще 200 страниц без ущерба для формы. Это, конечно, если вы собираетесь таскать на поясе целый фолиант. А кто производитель? Небольшая мануфактура из Северной губернии, пожал плечами Асирс. Работает обычно на заказ. Нам повезло заказать у них партию из 40 гримуаров. Это последний. Раскупили буквально за месяц. Будем, конечно, пробовать заказать еще, на там очередь и... Простите, опять заболтался. С вами, господин габар когда разговариваешь, так и хочется выложить все мельчайшие подробности. Арден вздохнул и уныло покачал головой. Гримуар ему требовался, и требовался срочно, потому что видит спящие духи, и его нынешний вряд ли переживет следующее приключение». Арди, конечно, в целом был бы не против, что таких приключений в его жизни и вовсе не происходило, но, кажется, не судьба. Кстати, в подарок к этому гримуару для членов клуба предусмотрен накладной замок с цепочками. Все, разумеется, из высококачественных материалов, даем свою гарантию. Асирс указал на полку за куполом, где лежали аксессуары для гримуаров. Замки, запирающие переплетные крышки, пришивные наклейки на корешок. В случае, если кому-то, как Аверскому, надо подписать гримуар и поставить на полку. Ляссе на любой вкус вместо закладок, подвертки, чтобы обезопасить страницы, и, разумеется, скобы для цепочек и сами цепочки. Обычно к стоимости гримуара стоило прибавить еще 10% на сопутствующие товары. Гарди посмотрел на свой гримуар. На деле в детстве подаренный отцом блокнот и, стараясь не обращать внимания на светящиеся радостью лицо Асирса, достал чековую книжку. — Отличный выбор, господин Габар, воскликнул работник, приглашая в сторону лишневой стойки, и первым поспешил к кассовому аппарату. Разумеется, тот был рад. Он-то заработает комиссию, а вот Арди разом расстанется с командировочными, которые получил за ситуацию Шантира и Шангриар. Что касалось премии в размере полугодового оклада, то ардан к ней не спешил притрагиваться. Ему все же потребуется средства для съема новой квартиры, не говоря уже про свадьбу. Господин Асирс... Арди выписал чек и протянул работнику. Тот принялся оформлять покупку и заносить данные в документы о гарантиях. Я хотел бы записаться на испытания для спонсорской лиги. Асирс отвлекся от своей работы и посмотрел на клубную карточку Арди. «Господин Агабар, я, конечно, могу вас записать, но у вас обе звезды в третьей триаде, а это значит, что в лиге вы будете сражаться в тяжелой категории, в том числе иногда и с синими магами тяжелой категории». Магический бокс делился на весовые категории, соответствующие триадам лучей. Первая триада — от одного до 3 лучей, легкая. Вторая триада — от четырех до шести лучей, средняя и третья, от семи до девяти лучей, тяжелая. Помимо лучей имелось еще и разделение на звезды, но не совсем справедливое. Зеленые маги сражались в одной группе с синими магами, и именно поэтому в спонсорской лиге обычно зеленые маги, если и появлялись, то ненадолго. Разделение на конкретно каждую звезду происходило только начиная с желтой звезды. Подобный нюанс обуславливался тем, что зрители приходили смотреть в основном на сражения магов старших звезд. А зеленая и синие маги составляли что-то вроде приветственного шоу для разогрева публики, и потому делить их, учитывая, что зрителям неинтересно сражение первых трех звезд, не видели смысла. Конечно, их все равно старались не сводить вместе, выдерживая равенство цветов в звездах, но получалось далеко не всегда. Кстати, даже Всемирная лига и вовсе принимала в свои ряды только начиная со второй триады розовой пятой звезды. К примеру, во всей империи, насчитывающей почти 400 миллионов жителей, обладателей розовой звезды проживало всего немногим больше тысячи. Так что маги Зеленой Звезды предпочитали ограничиваться студенческой лигой. Я понимаю, кивнул Арди. «Также должен поставить вас в известность, что, несмотря на наличие в лиге врачей и лей-целителей, вам все равно придется подписать отказ от претензий, и мы не сможем гарантировать вам как общего физического здоровья, так и здоровья ваших лей-звезд». «Понимаю». Асирс пристально посмотрел на него, после чего кивнул. «Тогда подождите, пожалуйста. Я закончу оформлять документы на вашу покупку, и мы приступим к оформлению заявки на испытания для Лиги». Ардан, держа в руках увесистую картонную коробку с приобретенным гримуаром, остановился около длинного, вытянутого на почти сотни метров одноэтажного здания. «Явно построено еще несколько веков назад». Оно когда-то было деревянным, пока прогресс и развитие города не заставило то надеть на себя каменное одеяние и полностью позабыть о старом каркасе. Единственным напоминанием о прежнем строительном материале служил дощатый чердак с круглыми окнами и облупившейся рыхлой краской, лепестками облетавшей из-за малейшего дуновения ветра. Увидев такое строение, редкий прохожий на тупиковой промышленной, а ныне складской улице, попросту разворачивался и спешил по своим делам. Какое ему дело до заброшенной постройки, где окна, заколочены досками, небольшой дворик порос высоченной травой, окованный забор прохудился и проржавел. Удивительно, как вообще данная улица, выглядящая сродни улицам тенда, уцелела на дорогущей земле в острова святого Василия, где богатейшие граждане империи едва ли не в кровь дрались за каждый квадратный метр. Действительно занимательная загадка, решение которой крылось в том простом факте, что вся улица Неумирающих, от начала и до конца, принадлежала одному человеку, грант-магистру Эдварду Аверскому, и принадлежала она ему еще до его рождения». Когда-то давно семья Аверских сколотила немыслимое состояние на том, что разводила редкие породы лошадей с примесями крови аномалий. За ними в очереди выстраивались великие князья, а герцоги и лорды предлагали любые деньги даже за не самых лучших образчиков Аверской породы. С развитием технологии прогресса очереди переместились из конюшин на автомобильные выставки и салоны так что семейное предприятие зачахло возможно если бы не открытие их потомка в прямом смысле слова изменивший мир то эдварду не хватило бы средств чтобы выплачивать сумасшедший налог на землю и улица отошла бы к короне но история не знает сослагательного наклонения арги достал из кармана тяжелый ключ он стоял у ворот бывших конюшен на за ними находилось здание номер четыре, которое теперь, судя по всему, принадлежало не Эдварду Аверскому, а Арду Эгабару. Юноша выдохнул, сделал решительный шаг вперед и вставил ключ внутрь навесного замка запиравшего ворота.